Глава 25. Гостеприимные дома. Винни скорее угадал, не жалел узнал за снежную фигурку Аниты. Конечно, он бы выскочил, если бы кто угодно шлёпнулся в снег под его окнами в такую вьюгу. Но Анита? Анита, что ты здесь делаешь? прокричал он, стараясь заглушить завывание ветра. Анита подняла на него красные от слёз и сильного холодного ветра глаза. В горле у неё стоял ком. Нет, она не может рассказать Винни, какая же она дура. Ты плакала? Кто тебя обидел? зарал Винни. Ну-ка, давай хоть на крыльцо, здесь же снег, пойдём. Он тянул её за руку к теплу двухэтажного дома, но Анита прямо мотала головой. Пойдём, Анита, ты замёрзнешь, и, словно догадавшись о её колебаниях, продолжил: ты никого не стеснёшь родителей у себя. Хоть я тоже не буду задавать вопросов. Она облегчённо выдохнула и перестала упираться. На самом деле, сейчас её страшили сочувственные взгляды и ласковые расспросы. Она такая дурёха, что нечего её жалеть. Хотелось наказать себя посильнее. Вини бережно отвёл внезапную гостью на крыльцо, отпер дверь и пропустил внутрь в уютное тепло гостеприимного дома. Омок снять облепленное снегом пальто, выдал тапочки, унёс сушиться промокшие сапожки. Сюда кивнула на лестницу и они доподнялась за ним на второй этаж. Там она умылась, отметив, насколько жалким и изрёванным было её лицо, и прошла в комнату Венни. Там было тоже очень уютно. На окнах висели бежевые бархатные шторы, цвели лиловые и розовые фиалки и разные другие комнатные цветы. А еще было много-много книг в огромном шкафу из светлого дерева, и она то невольно засмотрелась на разнокалиберные корешки, забыв на мгновение, почему она, собственно, тут находится. Ого, это все твои? Задала она риторические вопросы и несмело приблизилась к шкафу. Это все по манге? В основном да, но есть и художественные. Вот там, показал рукой хозяин комнаты. Если что-то понравится, бери почитать. Спасибо. Онита прола пальцем по корешкам. Ты выбирай, я пока нам чаю принесу с травками. Мама меня вечным поит, беспокоится, что я летом без шапки хожу, пошутил Виня. По-моему, сейчас он будет, кстати, потому что ты берёшь с меня пример. Принеси, пожалуйста, ввыбнулась Анита. Пока девушка вытягивала и пролистывала одну книгу за другой, Винни принёс поднос с чашками, небольшой чайник, сахарницу и блюдами дохлых коврижек. Налил им обоим золотистого горячего напитка, пахнущего травами, мёдом и сладковатыми пряностями. Аня-то с наслаждением вдохнула аромат чая. Никогда такого не пила. Ну, надеюсь, тебе понравится, Винни шумно отхлебнул из своей чашки. И пододвинул госте блюдо с выпечкой. Очень вкусный, кивнула Нита. Теплый чай и сладкая кавришка немного уменьшили ее горе. Желание замерзнуть где-нибудь в сугробе ушло, уступив другому, поделиться своей болью. Но ведь не вине же рассказывать. Эх, была бы тут Бина, она бы выслушала и помогла. Винни тем временем страшно смущаясь принес картонную белую коробочку аптечку и достал из нее флакон и тюбик с кремом. Вот чай чаем, но ты лучше прими, чтобы не заболеть. Ладно? Он протянул Аните противопростудный сироп от известной фирмы, поставляющей в аптеке целебные и магические эликсиры, мази и пелюли. Да, спасибо. Не стала отказываться Анита. Конечно, у неё мелькнула мысль, что, может быть, и хорошо было бы заболеть и не пойти завтра на работу. Там будет Мангер, придётся видеть его, говорить с ним, выполнять его поручения. Нет, Шена не будет убегать от него. Отработает контракт и уйдёт куда-непонятно, об этом пока думать не хотелось. Они до послушно выпила ложку сиропа и вопросительно посмотрела на тюбик. Это для кожи, сказал Веня. Мама всегда так им пользуется, когда сильный ледяной ветер. Вот я и подумал. Спасибо. Они тогда взяла тюбик, прошла в ванную и намазала лицо лёгким тающим кремом. Кожа словно засияла, перестав быть красной и обветренной. Книги какие-нибудь хочешь взять? Попытался завести разговор Веня, когда гостья вернулась в комнату. Наверное, в другой раз, ответила девушка, думая о своём. Куда и деваться? Уехать к родителям? Но она не хотела их огорчать. К сестре? Остаться здесь в Нийсбурге и устроиться в другое место подальше от башни. "Это хорошо", сказал Крошка Вени. "Что хорошо?" не поняла Анита. "Что в другой раз. Значит, ты ещё раз придёшь ко мне в гости?" улыбнулся парень. "А, наверное", Анита сама легко улыбнулась. Присутствие Вини успокаивало, утешало. Они-то сейчас чувствовала себя, словно её бережно закутали в тёплое одеяло. У тебя хорошо и уютно. Спасибо, Вини бросил на девушку взгляд, в котором Анита без труда прочитала желание узнать, что же всё-таки случилось. Но из-за своей тактичности парень не решался бередить душу, только начавшую успокаиваться гостье своими расспросами. А хочешь, я нам вина подогрею? Хоть и фестиваль уже прошёл. Не знаю, Анита засомневалась. Она очень редко пила спиртное. Правда, не всей компании пили горячее вино в воскресенье на фестивале, и Анита нашла его довольно приятным на вкус. Давай по бокалу, дружески улыбнулся Винни. Я быстро. Или пошли со мной на кухню. Мы все спят, уже никому не помешаем. Ладно, согласилась Анита. Что-то кана ужасно замёрзлые, даже сейчас после чая, и хотелось выпить ещё чего-нибудь горячего. Они вдвоём спустились на кухню, где Винни достал на видную бутылку вина, и вскоре по кухне разнёсся пьянящий аромат корицы, имбиря и других пряностей. Мангер резко вскочил, почувствовав всплеск магической силы. Кристалл в его кармане нагрелся и светился красным. Стелия, только её не хватало. "Да", раздражённо сказал Мак, соткавшимся из воздуха женскому силуэту. "Ну и чего мы такие злые?" капризным тоном спросила красавица-brunette с сарокой на плече. "Не такой уж и поздний час, или это тут заделся сторонником правильного образа жизни?" "Стелла, давай ближе к делу", дёрнул уголком рта Мангер. Ты вообще куда пропала? Я ждал, что ты приедешь на фестиваль. О, вы, развела ухоженными руками девушка с огольным безупречным вишнёвого цвета маникюром. Дела, дела, сказала она загадочным и какетливым тоном. Но завтра утром всё-таки приеду. Жди, дорогой, с новостями. Тебя встретить, зевнув ещё не до конца проснувшаяся маг. Добро, «Да с башню твою найду, не переживай. Ты на работе с искальки бываешь. С половины девятого, ответил Мангер. Ну и отлично, не опаздывай, Ив. Стелля помахала ему рукой. До завтра. До завтра, пробормотал Мак, подпирая руками щеки. Хотелось спать дальше, но Мангер превозмог это желание. оделся и вышел в немножко приутихшую ночь, чтобы поискать староптивую беглянку.